Глава 11. Введение в научное изучение смерти. Теория бессмертия н и з ш и х организмов, б е с с м е р т и е половых элементов высших организмов, б е с с м е р т и е клеточной души, существование естественной смерти у некоторых животных, естественная смерть у п о д е н о к эфемер, потеря инстинкта самосохранения у взрослых эфемер. инстинкт жизни у с т а р и к о в инстинкт естественной смерти у человека, смерть старцев в библейские времена, перемены инстинктов у животных и человека. После всего сказанного в предыдущей главе я думаю, согласятся со мной, что в более или менее отдаленном будущем станет возможным изменить состояние старости. из болезненной и отталкивающей, какова она теперь, старость обратиться физиологическую и выносимую. Добьются также большей долговечности, сравнительно с настоящей, но возразят мне, к чему жить сто или сто двадцать лет вместо семидесяти или восьмидесяти, если останется все та же ужасная перспектива неизбежного уничтожения смертью. Разве не было уже доказано Марком а в р е л и е м что тот, кто умирает, достигнув крайнего предела жизни, нисколько не выигрывает сравнительно с тем, который умирает преждевременно? Или еще, что безразлично наблюдатели окружающие в течение ста или трех лет? В этих изречениях не принимается в соображение к а ч е с т в е н н а я разницы в оценке вещей в р а з л и ч н ы е в о з р а с т а Люди 25 и пяти и п я т и лет не только различно рассуждают, но а также и различно воспринимают внешние впечатления. Даже взгляд на происходящее вокруг у одного и того же человека меняется по мере его возраста. Молодые люди ценят впечатления, сравнивая их со своим идеалом, а так как последний всегда очень высок, то действительность не удовлетворяет их. Они требовательны и недовольны тем, что дает им реальный мир. Зрелые или более пожилые люди легче удовлетворяются, гораздо лучше осознавая действительную цену вещей. Как было уже развито в одной из предыдущих глав, молодые более склонны к пессимизму, чем старые. Итак, оценка жизни меняется с возрастом. Меняется ли она и относительно смерти? Часто повторяли, что жизнь не что иное, как подготовка к смерти. Цицерон говорил, что с молоду следует приучаться без ужаса глядеть на свой последний час, иначе нет более покоя, так как несомненно, что мы должны умереть. Философия рассматривалась как искусство подготовляться к смерти. Прежде чем указать на путь, который может избрать наука для разрешения задачи смерти этого последнего врага, который будет побежден, по выражению апостола Павла. Надо познакомиться с тем, что она знает вообще о смерти. Привыкли считать смерть чем-то столь естественным и неизбежным, что с давних пор на нее смотрят как на свойство, присущее всякому организму. Однако, когда биологи стали ближе изучать этот вопрос, они напрасно искали какого-нибудь доказательства этому мнению, принятому всеми за догмат. Наблюдение ниших з животных, как инфузорий и других простейших, показывает. что они размножаются делением и в короткое время становятся необыкновенно многочисленными поколения следуют друг за другом и с большой быстротой без единого случая смерти напрасно стали бы искать хоть одного трупа в бесчисленном множестве к и ш а щ и х инфузорий из этого легко наблюдаемого факта некоторые ученые именно Бючли и Вейсман вывели что одноклеточные существа без смерти Инфузории делятся на две. о Каждая половина тотчас д о р а с т а е т и обновляется, чтобы снова размножаться тем же путем. Сложнее обстоит дело, когда деление производится одновременно на несколько частей, каждая из которых уносит часть материнского организма. Примеры такого способа размножения многочисленны. Так как животные сразу д е л и т с я на целый ряд особей нового поколения, то индивидуальность первой особи исчезает. В этом случае можно было бы, как допускает э т о г е т т о предположить естественную смерть без настоящего разрушения, без присутствия труп. Во всяком случае, несомненно, что у н и з ш и х существ нет естественной смерти, сколько-нибудь подобной той, которая наблюдается у высших животных или у человека. Думали, что истощение инфузорий после длительного ряда делений, истощение, требующее конъюгации двух особей можно бы рассматривать как случай естественной смерти, но мнение это не вяжется с обновлением, которое следует за этим совокуплением. Если совокупление не наступает, то это приводит к смерти и с т о щ е н н ы х и н ф у з о р и й но на такую смерть надо смотреть как на случайную, подобно смерти от голода. Итак, теория б е с смерти я одноклеточных организмов почти общепринята. но даже и среди животных более высоко стоящих на лестнице живых существ есть такие, у которых не наблюдается естественной смерти. Таковые животные состоящие из нескольких органов и из большого количества клеток. Сюда относятся многие полипы и некоторые черви, а именно кольчатые. Между последними есть такие, которые очень усиленно размножаются делением. В течение всего летнего времени, говорит Эдмон Перье. Наидоморфные черви лишены половых органов, и кажется даже еще неизданные наблюдения Мона, что можно искусственно поддержать их в таком бесполом состоянии в продолжение нескольких лет, а может быть и постоянно. Итак, случай этот смело можно привести в пример бессмертия, обязанного неисчерпаемой способности регенерации существа, которое однако довольно сложно по своему строению. Этих данных достаточно, чтобы показать, что естественная смерть не необходимо связана с организацией. Очень известный немецкий ботаник Негели высказал даже положение, будто в природе не существует естественной смерти. Он упоминает о деревьях, достигших нескольких тысяч лет и кончающих свое существование не естественной смертью или истощением сил, а вследствие какой-нибудь катастроф. д у м а ю т что знаменитые драконовые д е р е в о в и л ь е Оротава на Тенерифе, которым так любовался Гумбольдт, жило несколько тысяч лет. Ствол его был дуплист, но гигантское дерево продолжало жить, пока не б ы л о опрокинута б у р е й Итак, нужно было грубое внешнее вмешательство, чтобы убить этот столь долговечный организм. В одной из своих работ знаменитый американский биолог Жак л е п коснулся вопроса о естественной смерти. существование, которое кажется ему недоказанным. Он наблюдал, что зрелые яйца неоплодотворенных морских звезд погибают через несколько часов после снесения. Леб считает эту смерть примером естественной смерти. Невозможно, однако, согласиться с этим мнением, потому что яйцо неоплодотворенное вследствие отсутствия мужских элементов можно сравнить с организмом, лишенным пищи и умирающим от голода. Если в природе существует естественная смерть, то она должна была появиться на земле значительно позже первых организмов. Вейсман думает, что она развилась как полезное приспособление для жизни вида, то есть как уступка внешним условиям жизни, а вовсе не как абсолютная необходимость, имеющая основу в самой сущности жизни. Так как изношенный организм не годится более для размножения и для борьбы за существование, то Вейсман думает, что естественная смерть Есть следствие принципа естественного подбора, она становится необходимой для поддержания силы вида. Но такое новое в в е д е н и е вполне излишне, так как ослабление состарившегося организма совершенно достаточно, чтобы устранить его в борьбе. Насильственная смерть должна была появиться с первых же шагов жизни на Земле. Инфузории и другие нишевые организмы, обладая принципиальным бессмертием, тем не менее ежеминутно должны были умирать от насилия. Их пожирали более сильные существа. Невозможно, следовательно, видеть в естественной смерти, если она действительно существует, результат естественного подбора в пользу вида. Во внешнем мире естественная смерть должна встречаться очень редко, ввиду частой насильственной смерти вследствие болезней или прожорливости врагов. Правда, все статистики отмечают более или менее многочисленные случаи смерти от старости без видимой болезни. Часто очень истощенные старики не ощущают никакой боли и как бы тихо засыпают вечным сном. Но вскрытие все же при этом обнаруживает более или менее серьезные повреждения органов. И так приходится предположить, что и здесь мы имеем дело с насильственной смертью, большую частью вызываемой заразными микробами. Ввиду всех этих данных, вместо того чтобы принимать положение, будто естественная смерть вполне присуща организму, приходится искать действительных доказательств ее существования на Земле. Давно уже было указано на то, что е с т е с т в е н н о й смерти подвержены одни элементы, с л у ж а щ и е для индивидуальной жизни, наоборот, клетки, обеспечивающие воспроизведение вида, одарены бессмертием, подобно одноклеточным организмам. Женское яичко превращается в зародыш и дает начало новому поколению. Половые элементы, к о т о р о г о с т а н о в я т с я и с х о д н о й точки третьего поколения и так далее. Громадное большинство я и ч е к и семенных тел умирает, но не естественной смертью, а вследствие вредных внешних влияний. Только незначительное меньшинство этих половых элементов бесконечно переживает в будущих поколениях. И так можно утверждать на основании научных доказательств. что организм наш заключает в п о л н е бессмертные элементы яички и семенные тела. Так как клетки эти о д а р е н ы самостоятельной жизнью и проявляют некоторые свойства, относящиеся к разряду психических явлений, то можно бы серьезно поставить вопрос о бессмертии души. н а б л ю д е н и е простейших, а именно инфузорий, у к а з ы в а е т на очень сильную чувствительность этих одноклеточных существ. Они выбирают добычу. Отличают живых инфузорий от мертвых, выслеживают себе подобных для совокупления, избегают опасности, охотятся, одним словом обнаруживают целый ряд свойств, несомненно относящихся к обширной группе психических признаков. Явления эти по сравнению с тем, что мы видим у высших животных, бесспорно у инфузорий стоят на очень низкой стадии развития, тем не менее можно вести речь и о душе простейших. Одаренные бессмертием тела, благодаря последовательному воспроизведению, повторным делениям, существа эти обладают также бессмертной душой. Только вследствие чрезвычайной первобытности этой души нам невозможно сколько-нибудь определенно судить о ней. Так как и в человеческом теле тоже существуют бессмертные половые клетки, то спрашивается, обладают ли и они бессмертной душой? В настоящее время нельзя сомневаться в том, что яички и семенные тела одарены такой же чувствительностью, как и н и з ш и й организм. Яички выделяют вещества, возбуждающие чувствительность семенных тел. Последние, руководимые особым родом обоняния или химиотаксии, направляются к яичку и проникают в него. Иные вещества возбуждают чувствительность и подвижность семенных тел. И п р и т я г и в а ю т их, другие отталкивают их. Химиотоксия семенных тел впервые была доказана у тайно брачных знаменитым ботаником Пфеффером. С тех пор убедились в чувствительности мужских клеток у нескольких растений и различных животных. Яички и сперматозоиды, которым удается конъюгироваться, дают начало новому поколению и передают ему свою клеточную душу по терминологии Геккера. Итак, душа это действительно постольку ж е бессмертна, как и тело воспроизводительных клеток. Совершенно верно, следовательно, что мы содержим в своем организме элементы, одаренные бессмертной душой. Но тем не менее верно и то, что факт этот нисколько не обусловливает б е с с м е р т и е нашей сознательной души. В одной из предыдущих глав было уже упомянуто о том, что мы не отдаем себе отчета в психических явлениях множества наших клеток, одаренных своей клеточной душой. Мы нисколько не ощущаем постоянной борьбы наших фагоцитов, свечно с т р е м я щ и м и с я наводнить нас микробами. Между тем фагоциты чувствительные и подвижные элементы, обладающие душой п о с т о л ь к у же, как и и н ф у з о р и и Женщина. также не имеет ни малейшего ощущения тех многочисленных семенных тел, о д а р е н н ы х клеточной душой, которые проникают как в ее тело, так и в ее яички. Она не имеет даже никакой возможности воспринять более развитую душу зародыша. Ребенок до рождения обладает гораздо более многочисленными и совершенными психическими свойствами, чем половые клетки. Он способен на некоторые ощущения и движения. В последние месяцы беременности ребенок обладает уже о с я з а н и е м вкусом и до известной степени зрением. А между тем душа его ни коим образом не может быть воспринята матерью. Последняя не в состоянии даже чувствовать, заключает ли она в своей утробе одну или две таких зачаточных души. Итак, бессмертие клеточной души не имеет никакого отношения к задаче смерти, которая одна интересует нас. Часто высказывали мнение, будто бы бессмертием обладают одни воспроизводительные клетки животных и человека. Все же другие элементы их организма смертны. Если они избегнут насильственной и случайной смерти, то окончают свое существование естественной смертью. Настаивали следовательно на контрасте между клетками индивидуальной жизни смертными и клетками видовой жизни бессмертными. Однако в тех случаях, когда не половые, а другие элементы организма способны воспроизводиться, нет никакой причины отрицать их бессмертие. Когда п о л и п или червь размножается делением, то целое множество его клеток содействует образованию нового существа так же точно, как и д е л я щ и е с я на д в о и н ф у з о р и я Клетки эти, следовательно, постольку же бессмертны. Бессмертные животные встречаются только среди ниших з беспозвоночных. Чем выше поднимаемся мы по лестнице существ, тем реже наталкиваемся на явление регенерации. В то время как червей, например, земляного червяка, можно разрезать на несколько кусков, каждый из которых способен развиться в целую особь, мягкотелые возглавляются только от части. У улитки вырастают ее отрезанные щупальца, но если разрезать ее самое на несколько частей, то она неминуемо обрекается этим на смерть. У позвоночных одни ниши з е представители, как, например, тритоны саламандра, могут воспроизводить х в о с т и ноги. У них, как и у мягкотелых, не может более быть речи о размножении и делении. У высших позвоночных птиц и млекопитающих регенерация происходит в очень узких пределах: ни хвост, ни ноги никогда не вырастают вновь. Из этого можно заключить, что прогресс в организме животным развился. насчет воспроизводительной способности элементов и тканей у наивысших животных наблюдается еще возобновление некоторых органов, например печени, но те же животные обладают клетками, способными возобновляться только в исключительных случаях. Это именно нервные клетки, наиболее благородные и совершенные элементы организма. Развившись однажды во время зародышевой жизни, они в течение всего существования не размножаются более и не возобновляются. достигнув наивысших свойств, каковые психические отправления, они совершенно потеряли отличительные качества бессмертных клеток, то есть способность делиться. Если существуют элементы, неизбежно обреченные на естественную смерть, то следует искать их среди клеток нервных центров. Нельзя сомневаться в существовании естественной смерти в животном мире, но она бесспорно встречается редко. Лучшим примером ее служат замечательные насекомые, всем известные под именем поденок. Кто в течение летних месяцев не видел роев этих крылатых, грациозных и изящных насекомых, летающих вокруг фонарей? Поденки выходят из воды, где живут их личинки, маленькие насекомые, снабженные тремя парами ног и питающиеся очень мелкими органическими остатками, находящимися в пресной воде. Эти личинки вовсе не охотятся. За живьем и должны защищаться от своих многочисленных прожорливых врагов, убегая от них. Они долго живут, и на из них по два и три года в ы л и рек, для того чтобы затем быстро превратиться в крылатые насекомые. В окрестностях Парижа рыбакам хорошо известен под названием манна род п о д е н о к выходящих из глубины сенной или марной после заката солнца. Очень кратковременно летают они большими раями. Подобно крупным хлопьям снега, когда он внезапно начинает выпадать. Полет манны длится час или два, после чего насекомые падают в истощении, скапляясь часто в большом количестве. Они направляются к свету, и рыбаки собирают их вокруг лам фонарей для того, чтобы воспользоваться ими как приманкой для рыб. Жизнь этих насекомых в крылённом состоянии действительно эфемерна, так как длится никак не более нескольких часов. Весь их организм указывает на краткость их существования. В то время как у личинок хорошо развитые органы жевания с л у ж а е им для пожирания пищи, у крылатых насекомых одни зачатки этих органов, поэтому они не в состоянии питаться, что явно доказывает приспособление их к очень краткой жизни. Не многие часы прожитые ими в воздухе предназначены для любви. Тотчас по выходе из воды самцы и самки э ф е м е р с а в ы к у п л я ю т с я и немедленно кладут к о м к и яиц, падающих в воду. Через несколько недель из последних вылупляются молодые личинки. Вся жизнь и организация взрослых п о д е н о к указывает нам на то, что мы имеем здесь дело с естественной смертью. п о с л е д н е е наступает не потому... чтобы по близости не было пищи для этих насекомых, или потому, чтобы они не находили вокруг себя чего-нибудь необходимого для их существования, но вследствие того, что они рождаются не жизнеспособными, лишёнными органов, без которых жизнь невозможна, придя к тому выводу, что естественная смерть действительно существует, было бы крайне важно изучить её механизм, насколько позволяет это современное положение науки. Для того чтобы исключить всякую мысль о насильственной смерти, надо бы узнать, не становится ли вышедшие из воды падёнки жертвую какой-нибудь очень скоротечной заразной болезни. Эта гипотеза, хотя и маловероятная, требует все же проверки. Наблюдается множество насекомых, которые умирают в очень короткое время вследствие наводнения паразитических плесеней, вызывающих настоящие эпидемии. Все мы видели, особенно осенью, мух, окружённых маленьким белым налетом и приклеенных им к стеклу окна, где они умирают. Ввиду большого количества этих насекомых, умирающих одновременно, тоже можно было бы подумать, что мы имеем дело с естественной смертью, а между тем здесь просто заразная смертельная болезнь, причиненная паразитическим грибком. Что касается эфемер, то всякое предположение об острой эпидемии должно быть исключено. Исследования, сделанные нами по этому поводу, доказали обратное. У умирающих п о д ё н о к не развивается никаких микробов, которым могла бы быть приписана смерть. Последнюю, следовательно, приходится считать естественной, зависящей от организма, от самого внутреннего существа этих насекомых. Среди клеток, входящих в состав тела п о д ё н о к нет недостатков фагоцитах. Не им ли следует приписать быструю смерть насекомых, которая может быть вызвана о п у с т о ш е н и я м и фагоцитов в органах и в благородных тканях? Тщательное микроскопическое исследование не обнаружило никаких доказательств в пользу такой гипотезы, как раз наоборот. Все органы, сохраненные при н а и лучших технических условиях, представляют свою нормальную структуру. мозг, нервные центры вообще, как и м к у л ы и другие органы, не обнаруживают никаких следов того разрушения фагоцитами, на которые было указано как на общее правило при с т а т ч е с к о й дегенерации. Поэтому в этом несомненном примере естественной смерти не может быть вопроса о пагубном вмешательстве макрофагов.